Рейзера хондил сделала глубокий вздох, затем улыбнулась и сосчитала про себя до шести. Заслуженный волопрар гвардии глубоководья в свои двадцать с небольшим, Рейзера умела хорошо держать себя в руках. Но, даже несмотря на дисциплинированность, ее терпение начало давать трещину. Женщина помассировала висок, на котором, как заметил колен, вздулась вена. Еще раз девушка тряхнула длинной черной косой. Помедленнее. Календрен, бдительный дозорный и главный помощник Арейзеры, надвинув на носочки очки, делал заметки маленьким и аккуратным подчерком. Гвардеец споро скрепил пером и старательно скрывал эмоции под маской равнодушия. Свои обязанности писаря Калин выполнял добросовестно. Нельзя сказать, что сейчас они были на службе, но он ведь и так этим всегда занимался. Лучшая подруга Арейзеры Талана Тенфезер откровенно бездельничала. Женщина, наклонившись, рассматривала товары на витрине лавки. модное нынче... Рожки украшали ее огненно-рыжие волосы и слегка подрагивали, когда Талана кивала, глядя на очередную безделушку. И сама себя в чем-то убеждала. На Талане была форма, хотя сегодня девушка не дежурила, а здесь оказалось по той же причине, что Арейзра — потратить деньги. Они вышли из южных врат после утреннего обхода и задержались лишь потому, что происшедшее требовало их участия. — Чудный день привел вас к моим дверям, госпожа, — послышалось от Элиса Калача, жирного и неопрятного мужчины, продававшего ювелирные изделия, и тонкий шелк, а также ножи, кремень и ручные арбалеты, если верить слухам. — Как вовремя! Я как раз нуждался в страже. — В гвардии! — поправил колен безразлично, но, кажется, его никто не расслышал. Он продолжил наспех записывать слова продавца и мелкого мальчишки-полуэльфа, обвиненного в воровстве. «Говорю же, этот маленький, кобольский прыщ обокрал меня!» — негодовал калач. «Он был здесь дважды за последние десять дней, и, клянусь, он или кто-то похожий на него... Каждый раз это какой-нибудь голодранец-полукровка отзывает меня и тащит мои товары...» «Жирная, тупая свинья!» Губы мальчонки расползлись в плутоватой улыбке. «Да я тут прежде никогда не был. Или ты настолько тупой, что не умеешь отличить одних, остроухих, от других?» «Ах ты!» — калач угрожающий поднял кулаки. «Господин!» — голос о Рейзере был резок. «Успокойтесь, иначе я арестую вас!» Ничто в красивом лице Валабрара, по праву считавшимся прекрасным, во всем глубоководье не выдавало ее раздражения. Благодаря умению сохранять профессионализм, Рейзера добилась уважения и любви в гвардии. Дозоре, да и во всем глубоководье. Только знавшие ее достаточно хорошо, как колен, обратили бы внимание на то, как сжались от гнева кулаки девушки. Ее ногти, казалось, могли проткнуть насквозь перчатки». — но... Приношу извинения. С трудом, сдерживая гнев, калач заложил руки за спину и прочистил горло. — Я извиняюсь, прекрасная леди-стражница. Гвардеец под нос пробормотал колен и продолжил писать. Сегодня разницу различали все меньше и меньше. Городская гвардия стала частью стражи, и хотя гвардеец был как профессиональный солдат, Лучше вооружен и обучен, чем обычный стражник. Звания ничего не говорили простому жителю. Колен, звание два месяца назад приравнивалось к армару стражи, этому особого значения не придавал. А Рейзера назначила колено своим помощником. В личном деле Дрен характеризовался чуть ли не как лев, которого нужно время от времени отчитывать за впечатляющее, но в то же время... Излишнее усердие. Теперь много изменилось, хотя она, конечно же, не могла знать о том, что произойдет, когда призвала его на службу. Первым же делом колен сказал о Рейзере о том, что все-таки данные преувеличены. Его тело снедало внутри тяжелая истощающая болезнь. Дрен знал, что наверняка станет для нее обузой и большим разочарованием. Он был котенком, но никак не львом. Но в действительности Арейсер питала большую любовь к котятам. Гвардейц улыбнулся. шш — прошипела Талана. Тот обернулся и только тогда заметил, что Талана тычет в него пальцем. Конечно же, Колен этого не чувствовал из-за своей болезни, но хорошо слышал. Он вопросительно поднял бровь. Рыжая девушка примеряла сапфировое ожерелье. «Ну как, мне идет?» Колен вздохнул и снова уткнулся носом в пергамент. «А ты, мальчик!» — обратилась Рейзера к обвиненному в воровстве полуэльфу. «Ты кто?» — он почтительно склонил голову. «Отец дал мне имя Луэт, милостивая госпожа!» Колен сделал пометку, припомнив, что «Луэт» означает «загадка» на эльфийском. «Вымышленное имя?» — мальчик ничего... Не сделал ничем особо не выделялся. Неприметные черты лица и тело только вот в серых глазах, разглядывавших Арейзеру, читалось одновременно и интеллект, и хитрость, и недоумение. Что-то в нем было не так. Шею колена начала покалывать. — И что ты можешь добавить? — требовательно спросила Арейзера. — А ничего сверхсказанного, милостивая госпожа, — ответил Лоэтт. Этот, набитый гневом волдырь, сам не понимает, что он видел. Я просто любовался безделушками и побрякушками, а он начал меня обвинять в воровстве. Мальчик развел руками. — Ну, а зачем мне драгоценности, а? Они лучше подчеркнут вашу красоту, добрая госпожа. На этих словах он залился румянцем и подмигнул ей. Колен заметил, как Рейзера напряглась. Однажды на службе Дрен сделал ей комплимент по поводу ее внешности и заработал фингал под глазом. Нельзя сказать, что она стеснялась своей внешности или того факта, что в нее влюблена добрая половина стража, а также половина магов, продавцов и э, младших лордов города. Но когда в ней видели только красивое лицо, это доставляло ей неудобство и сильно раздражало. А Рейзера, как обычно, спрятала истинные чувства под прекрасной маской равнодушия если нет никакого свидетельства ответила она я не вправе арестовать тебя мальчик луэт показал язык калачу который казалось пытался испепелить того взглядом затем продавец перевел недовольный взгляд на арейзеру талана украдко хихикнула колену кратко улыбнулся ступай дитя сказала — сказал Аэрэйзер мальчику и улыбнулась. — И в будущем, любуясь побрякушками, лучше к ним не прикасайся, хорошо? Луэт оскалил зубы в ослепительной и самодовольной ухмылке и поскакал к дверям, где стоял колен. Как бы между делом колен схватил мальчика за руку. «Стоять! — Стоять! — Эй! Мальчик попытался вырваться, но охватка колена оказалась неожиданно крепкой. — Почему вы меня останавливаете, Господин! Не спеша колен зажал в зубах свои записи, затем, нагнувшись, потянул за что-то из рукава мальчика. Оттуда показался яркий алый платок, в который были завернуты золотые и серебряные серьги и огромная брошь в виде дракона. Толстый торговец поперхнулся. — Ну, — замялся луэт ну, я могу объяснить. Калач изумленно моргнул. — Это было еще не все. — К концу платка был привязан другой цвета морской волны после шторма, в которой была куча драгоценных камней. За ним следовал длинный шарф и, наконец, воздушное розовое нижнее белье, которое не постеснялось бы носить под зашнурованным корсетом какая-нибудь ночная бабочка, будь у нее деньги на шелк. «Ой!» — послышалось от мальчика. «Это мои драгоценности!» Выкрикнул калач. «Вор!» «А ну, стоять!» — выкрикнула примерявшая браслеты таланно. «Я держу его, Рейс!» Женщина устремилась вперед, рожки при этом чуть не слетели с огненно-рыженой копной волос. Мальчик вскрикнул и вырвался из схватки колена, сбросив с гвардейца видавшие виды китель. Полуэльф на бегу схватил алый платок, разодрал ткань и разбросал украшения по всей комнате. Колен потянулся было за ним, но тело дрена сотряс кашель, и тот согнулся в приступе вместо того, чтобы схватить вора. Луэт выскочил через дверь, а Талана ринулась за ним. Налитый кровью калач, не переставая раздраженно бормотать, устремился следом. А Рейзера подошла к Каллену. Девушка выглядела взволнована и дотронулась до его плеча. «Калин!» «Нормально!» — прокашлялся тот. «Со мной все будет в порядке!» Калин отвел взгляд, чтобы не смотреть ей в глаза, и попытался отрешиться от боли в спине. Руку о Рейзере он почувствовал только из-за того, что так оснулась синяка, почти незаметное ощущение, которое его тело в иной ситуации не заметило бы. Вместе они вышли на улицу. В ярости калач сыпал ругательство вслед мелькавшей вдали талани. ту было отлично видно по рыжей шевелюре. Женщина неслась на запад вслед за мальчишкой. Они свернули к югу, обогнув многолюдную улицу улитки, направившись в район доков. «Думаешь, он убежит?» — тихо спросил Калин. «Вряд ли» самая быстроногая девица во всем глубоководье. «Угу, а Луэт лишь мальчишка», — согласился Каллен. «Кратконогий мальчишка». Губы о Рейзере не удержали улыбки, и она рассмеялась. Калач, расслышав их голоса, развернулся и зло посмотрел на гвардейцев. «А, вам еще смешно! Он обокрал меня на сотню драконов!» «Гвардия все вернет, как только поймает вора», — заверила его Арейзера. «Мы знаем имя и как он выглядит. Беспокоиться не о чем». «Бейного проклятия!» — выругался Калач. Он вперел взгляд в Арейзеру, и его губы дрогнули в усмешке. В голове Калина зазвучали тревожные колокольчики. Арейзер, судя по всему, слова торговца тоже не пришлись по душе. «Хотя этого следовало ожидать...» — продолжил толстяк, вытирая влажный из-за утреннего солнца лоб. — Все эти острые уши никогда не доверял им. Калач харкнул на землю. Калин ничем не высказал презрение. Глубоководье было вольным городом, где приветствовались представители любых рас, покуда у них есть золото в карманах, но везде можно найти инакомыслящих. — Простите, я правильно вас поняла, любезный? — переспросил его Арезра. Калач хмыкнул. — Настанет день, когда всплывет все то золото, — произнес калач, — на которое куплены товары у всего того остроухого отребья, мерзких полукровок и чумных уродов, которым самое место в темнотах. И в этот день мы раз и навсегда с ними разделаемся, ведь нужно же их держать подальше от наших домов и наших женщин. Торговец оскладился и шагнул к недобро нахмурившейся Арызре. — Довольно, любезный, — ответила Арызра. Калач широко развел руки. — Я бы мог присмотреть за тобой, покуда ты не найдешь себе мужа. Едва ли я нуждаюсь в вашей защите. Арызра коснулась рукояти меча. — Я лишь беспокойный горожанин, — ответил Калач. Ну, — но как скажешь, если какая-нибудь... «Остроухая тварь или меченый ублюдок покажется вблизи моей лавки, я уж позабочу, чтобы им не понадобилась ничья защита». Губы торговца искривились в ухмылке. «Все для тебя, дорогуша». Калин знал, что мужчина был опасен, но он ни в чем не сознался, так что они ничего не могли предпринять против него. Каллин знала насколько это бесит Орейзеру, женщину, которая готова была поставить добро и справедливость выше законов лордов, вне зависимости от каких-либо обстоятельств. На лице жирного торговца расплылась ухмылка, мол, «Ну и что ж ты будешь делать, девчонка?» а Орейзера тотчас могла сорваться, и Каллин шагнул к ней. «Орейзера!» Калач оглядел внешне непритязательного колена. Толстяк ничего не сказал, но в его глазах отчетливо читалось насмешкой вопрос, чего ж такой красивой женщине не хватает, раз она носит форму и меч, и собирается ли колен заступиться за ее честь? — День продолжается, — сказал Калин. — Оставим гражданина Калача с его заботами. Торговец противно хихикнул и надменно посмотрел на гвардейцев. Рейзер отвернулась от него и пошла прочь по улице Серебра. Калач ухмыльнулся ей в спину. — и Естественно, уважаемая, — бросил он вслед, — если вы поймаете вора, я обещаю снизить цену для вас за, так сказать, оказанную мне услугу. Рейзер была вне себя, тогда как Калин еще держался. — Благодарю, — процедила женщина, — но взятки меня скорее разозлят, нежели задобрят. От ее слов улыбка калача стала еще шире. «Ну, будь по-твоему», — сказал он, а затем прибавил. «Дорогуша». Глаза Рейзерла опасно сузились. кален знал, что женщине хотелось высказать все, что она думает, но благодаря железному самообладанию гвардейца сдержалась. «Пойдем», — позвал Калин, осторожно коснувшись ее плеча. «Порой остается только положиться на правосудие». Он улыбнулся калачу. Владелец лавки коротко кивнул калину и наградил его чем-то сроднее презрительной улыбки которую преуспевающие торговцы приберегали обычно для нищих покупателей. Когда они прошли половину квартала пути дракона, Рейзера грязно выругалась. Хорошо, что никто из знавших ее сдержанность не слышал этих слов». — Ты должен был врезать ему, — процедила она. — В смысле, не как по долгу службы, а... — А Рейзера, — мягко произнес Калин. — Бездна тебя поглоти Ты должен был врезать ему, — повторила она. — Не обязательно прямо на улице, конечно, но... Мы ведь могли бы попросить кого-нибудь из бдительного ордена стереть ему память, так? И никто бы не пострадал, верно? Калин улыбнулся и покачал головой. А Рейзера вздохнула. «Ты бесполезен». Она посмотрела на улицу, по которой убежала Талана. «Может, попробуем нагнать?» «Ну, я не лучший бегун», — кашлянул Колен. «Ну да», — согласилась Рейзера. «Я думаю, Тал вполне справится с маленьким негодником в одиночку. А мы...» — женщина отбросила длинную черную косу и зевнула. «А мы пока не пойдем в казармы». «Пойдем?» «Перекусим в рыцаря. Не знаю, как ты, а я... выжата». Калин протянул руку, и Арейзера с улыбкой взялась за нее. Вместе они свернули с дракона на южную часть района вдоков и зашагали дальше. Женщина положила голову ему на плечо, незаметно даже для себя самой. Калину ее привычки были не вновь. Глотку гвардейца снова начала драть кашлем, и Калин приложил все усилия, чтобы подавить это». А Рейзер снова зевнула и потянулась. «Если Джерти еще раз поручит мне патрулировать за пределами города, я точно усну или в седле, или свалюсь на кален Попытка побороть кашель не увенчалась успехом. Каллен зашелся в приступе, схватившись за горящую грудь. «Я стану тьмой», — прошептал Дрэнн. Он жал кольцо с выгравированным изображением перчатки с глазом на ней. «Тьмой, где не существует боли, где есть лишь только я». «Ты в порядке?» Резра была не на шутку обеспокоена. «Каллен? Каллен, что не так?» «Только я», — повторил он про себя, пытаясь не обращать внимания на кровь во рту. Постепенно внутри все утихло, подступивший к горлу завтрак медленно пустился обратно в шелудок. «Все хорошо!» — произнес он. Калин дрожащими пальцами нащупал руку Арейзеры. Из-за не овладевшего его телом он не мог контролировать силу собственного напожатия. Дрен сжал руку девушки настолько бережно, насколько мог. Кажется, прикосновение не причинило ей боли, и это радовало. Рейзера заглянула ему в глаза. «Утренние смены тебе тяжело даются, насколько я могу судить», — сказала она. «Я попрошу Джерти перединуть нас на более поздние смены. Я справлюсь». Каллен привык к подобному. Рейзер улыбнулась. Она снова зашагала вместе с ним вперед. На этот раз на небольшом расстоянии они шли друг от друга. — Спасибо тебе, Калин, — произнесла Рейзера. — ну ты ведь знаешь, какой я могу быть. — Знаю, — сказал гвардеец рассеянно и, положив руку ей на плечо, дружески приобнял. — За твой счет в рыцаре. — Давай, — женщина улыбнулась. — Пойдем, помощник, веди. — Есть, — ответил Дрен. Пока они шли на юг, Калин припомнил... Примечены им ювелирные изделия, наверняка дешевые, перекупленные за бесценок, которые он видел в лавке калача. Проницательный взгляд Калина подметил их все — три серьги, кулон с рубином, который будет легко опознать и брошь в виде дракона. Гвардейец еще раз прокрутил их у себя в голове, чтобы запомнить. После недолгой прогулки они добрались до таверны «Рыцарь» и «Тень». На пересечении рыбы и улитки. Раздался звон колоколов, бешеных часов глубоководья, которые создатели Дворфы, недолго думая, прозвали Дланями Времени. Один удар после рассвета. Каллен провел Арейзеру внутрь и заказал покружки. «Эля!»